Глава 53 Пещеры Богини Верхняя Барбаджа Единственными звуками в пещерах были его дыхание и потрескивание факелов, чье пламя отражалось на поверхности богини, создавая впечатление, что статуя живая. Бастьяну был один. Он поместил маску, вырезанную дедом у подножия скульптуры, чтобы божество могло предвидеть жертву которая будет совершена в его честь. Затем встал и пошел к одной из больших гробниц. Эти пещеры использовались на протяжении веков для захоронения людей всех возрастов, социальных слоев и полов. Могилы были общими, индивидуальность подавлялась в пользу всеобщей энергии, способной связать мир живых с миром прошлого. Но была часть некрополя, отведенная для особой группы спящих, отделенных от других. Там в позе эмбриона были похоронены жрицы богини, единственные, кто в течение долгого времени увековечивал первобытный обряд, чтобы спасти общину от опустошавшей ее напасти. Ладу передавали этот ритуал из поколения в поколение, и все жрицы приносили себя в жертву богини на благо сообщества. Их совместное жертвоприношение породило реку крови, омывшую землю, и оно не было напрасным. Смерть ушла почти сразу. Но каста жрецов была сметена этим священным актом, лишившим общину ее духовных наставников. Бастиану осветил один из наскальных рисунков на скале за группой гробниц, на которой было изображено кровавое жертвоприношение жриц. С того дня в случае голода, длительной засухи, болезней и серьезных стихийных бедствий самый выдающийся представитель общины мужского пола превращался в «сумаца-мортас» на одну ночь, повторяя жертвоприношение, чтобы умилостивить божество Луны и хтонического подземного мира, посвящая душу Деве-Матери. С тайной мудростью, до сих пор недоступной ему, его предки смогли определить с помощью сложных астрономических расчетов и подробного анализа равноденствий, солнцестояний, лунных и солнечных затмений места на острове, где благодаря астральным и горным энергиям связь между миром живых и загробным миром была наиболее сильной. Почти всегда в этих магнетических местах архитекторы нурагических кланов возводили святилища и мегалитические круги, или выкапывали священные колодцы, зная о влиянии небес и земли. Руки Бастьяну Ладу коснулись карты энергий, выбитой на камне, и определили место, где они должны будут принести девушку в жертву. Из одной камеры он вынул толстый плащ из темных нестриженных козьих шкур, тяжелый пояс, связку железных колокольчиков и нож с изогнутым лезвием, чтобы совершить погребальный обряд. Все это сотни лет передавалось из поколения в поколение. В конце он взял маску с козьими рогами, надел ее, и, чтобы погрузиться в роль, для которой был предназначен, произнес формулу предков, с помощью которой можно пробудить сас анимас. «Лилюгоре асалюна, аба нон наскет, сисамбене нон паскет». При резких звуках этих слов, еще более мрачно звучащих из-за щелей маски, языки пламени почти погасли, как будто мать выдохнула на него свое благословение, и души предков собрались вокруг, чтобы дать ему силы.